Глава двадцать первая. Так, а теперь расскажите, госпожа капитан-командор, где вы, черт побери, отсутствовали все время, пока шло сражение. Самсонов напустил на себя важный вид и хотел уже пожурить княжну, хотя в душе понимал, что не может Таисия Константиновна струсить и убежать из сектора битвы без веской причины. Не забывайтесь, Иван Федорович. Тася не была настроена кокетничать со старым Лавеласом. Совсем другие мысли занимали её голову. Чертыхаться будете со своими каперангами. Я что вам, боевой дружок? Не обижайтесь, смутился адмирал заметно краснее. Просто я хотел немного. Впрочем, тем не менее, где вы пропадали? Я, конечно, рад, что вы появились целы и невредимы, да и в нужное время, но всё-таки Объяснитесь. Я уже передала на Афину видеофайл боя одинокого с османским флагманом, ответила на это Таисия. Посмотрите у себя в компьютере. Да, вижу. Самсонов открыл папку и мельком пробежался по кадрам, затем снова удивлённо уставился на книжную и широко улыбнулся. Не может быть. А я думаю, куда в этой кутерьме запропастился наш Сядельбахер. А он уже на том свете летает. Браво, Таисия Константиновна. Вы не представляете, как помогли всем нам сейчас. Примерно представляю, ведь мы уже говорили на тему обезглавливания османской эскадры, ответила княжна, оставаясь при этом грустной и какой-то отрешённой. Мне всё равно не по себе от того, как я поступила. «Вы о гибели адмирал Паши?» – махнул рукой Самсонов. «Не берите в голову и оставьте сантименты. На войне они только мешают. Аскан – наш давний смертельный враг. Думаете, этот старик печалился, когда отдавал приказы на уничтожение русских дивизий во время прошлой войны? Нашли кого пожалеть». «Да не адмирала мне жалко, а людей с погибшего крейсера». В отчаянии воскликнула девушка и вправду чуть не плача. Ведь они уже послали кота с дачи, а я вы всё сделали правильно и сделали это во имя спасения наших экипажей. Попытался успокоить её Самсонов, осознав, что княжна впервые за свою военную карьеру уничтожила целый корабль со всей его командой. Да ещё уже после того, как османы выкинули белый флаг. Флагман Оскана должен был погибнуть вместе со своим адмиралом. Это часть нашего с вами плана. Подумайте, сколько русских моряков вы спасли этим действием, и вам станет легче. Думаю. Но почему-то не становится. Грустно произнесла Таисия и мотнула головой, будто отгоняя от себя нехорошие мысли. Скажите, Иван Фёдорович, у вас есть план или мы сейчас просто идём на убой? Только не подумайте, во мне нет страха за собственную жизнь. Просто если нам сегодня суждено умереть, то хотелось бы умереть не зря. Вот после того, что я вижу сейчас на экране, улыбнулся Самсонов, в очередной раз просматривая запись гибели Седальбахра. Могу сказать с уверенностью, что если и погибнем, то задачу выполним. «Без адмирала Паши османская эскадра представляет собой не более чем стадо овец без пастуха. Сначала я хотел снова ударить по дивизии Лавата, ведь именно она преграждает Белову возможность войти в систему. Но после ваших хороших новостей мой план поменялся. Взгляните на карту. Что вы видите?» Расположение американских дивизий и османская эскадра не изменилось. Задумчиво ответила Таисия, рассматривая трехмерное изображение ближнего сектора пространства, которому в данный момент на полных скоростях приближались 22 русских корабля. Кордели со своими союзниками по-прежнему остаются у перехода на Мадьярский пояс, а 10-я дивизия вице-адмирала Лавата стоит отдельно, все у тех же врат на Новую Сербию. У противника диспозиция прежняя и правильна, ведь если мы в первую атаку не смогли ничего им противопоставить, обладая при этом гораздо большими силами, чем в данный момент, то и менять ничего не надо. Я думаю, хоть они и удивятся, увидев российские вымпелы снова, но это не будет для американцев проблемой. Кордели и Лавата опять разыграют всё ту же схему, что и в первый раз. Определённо. Гвенул соглашаясь с Самсоновым, только мы сейчас будем действовать по-другому. Таисе внимательно посмотрела на командующего. Он точно задумал что-то интересное. Наши дивизии не будут атаковать Леонардо Лавата, пытаясь последними силами оттеснить его от пресловутого перехода на новую Сербию, продолжал Иван Фёдорович, чуть подмигнув при этом княжне. «Вместо этого мы атакуем союзную американо-османскую эскадру». «Не переломаем ли при этом мы себе зубы?» С сомнением в голосе спросила капитан-командор. «У Кордели вымпелов в данный момент больше, чем у нас, и повреждены они куда меньше. Не раскидает ли он наши корабли даже до подхода к нему подмоги от Лавата?» «Не раскидает», — уверенно ответил командующий. «Да». потому как после вашей победы над флагманом эскадры Султана моральный дух экипажа и оставшихся османских кораблей будет крайне низок. Именно на крипто-турок мы и ударим в первую очередь. Поверьте опыту старого космического волка. Как только видеозапись уничтожения Садельбахра появится на экранах перед капитанами османских галер, моральный дух эскадры Султана Селима уменьшится на порядок. «Если я вас правильно поняла», — уточнила Таисия Константиновна, «мы сначала рассеиваем османов, затем набрасываемся на 13-ю дивизию американцев и надеемся на то, что уничтожим ее до подхода Лавата. Так?» «Именно», — кивнул Самсонов. «Времени у нас будет в обрез, но все-таки этих двух часов на путь между переходами должно хватить, чтобы разобраться с Корделли». «Хорошо. С оговорками, но, возможно, у нас это получится», — сказала капитан-командор. «Но вы и вправду думаете, что, справившись с Кордели, мы, обескровленные, сможем на равных противостоять относительно свежей дивизии Лавата?» «Конечно нет», — по-простому ответил командующий, которого после просмотра видеозаписи уже ничто не могло выбить из седла. Противостоянии с 10-й американской дивизией и его флагманским авианосцем мы проиграем со стопроцентной вероятностью. Однако это будет уже неважно. Лавата отойдёт от портала межзвёздного перехода, и путь для дивизии адмирала Белова останется открытым. Ну хоть так. Немного успокоившись, вздохнула Таисия. А что насчёт наших командиров высшего звена? «Кто будет управлять дивизиями во время сражения? Вы же, надеюсь, не отдадите Семеновскую обратно под управление моему дядюшке?» «Кораблей у нас так мало, что вся эскадра больше походит на линейную дивизию», — ответил Самсонов. «Я лично приму командование всеми вымпелами, благо действовать мы будем как единое подразделение. Никакого смысла разделяться нет, эскадра и так критически слаба». Я просто хотел уточнить. Да понял я уже, что вы снова в своём Василькове заводите песню, отмахнулся Иван Фёдорович, опять начиная ревновать. Ну что я могу сделать, если казаки ещё не привезли вашего драгоценного контр-адмирала с этого астероида, как его там? Кстати, Самсонов отвернулся от экрана, с которого на него смотрела Таисия, и о чём-то перебросился парой фраз с дежурным офицером. В данный момент пришло сообщение от командира казачьей чайки, которую я посылал за Васильковым. Сейчас выясним, что там с ним. Командующий ненадолго отошёл от экрана, а Таисия всё это время терпеливо ждала новостей. Через минуту Иван Фёдорович снова появился перед её глазами, только сейчас от улыбки и приподнятого настроения адмирала не осталось и следа. Таисия Константиновна. Не знаю, как вам сказать, смущаясь начал он. Пришло сообщение от казаков, которые побывали в той самой колонии, на ней произошёл бой местных с экипажем османской галлеры, неизвестно откуда взявшейся. Весь острог в итоге завален телами заключённых и османов. Таисия замерла. В общем, Одним из погибших оказался Александр Иванович Васильков. Нет. Это не может быть правдой, замотала головой Тася со слезами, которые градом катились по лицу. Это неправда, это не он. Обнаружено тело в адмиральском мундире, выдавил Самсонов, который был не менее шокирован услышанным. Ординская планка была снята с тела убитого и сейчас находится у казаков. Мы безусловно перепроверим всю информацию, но, как вы понимаете, адмиралов в империи не так много, и сразу двух в одной захудалой колонии их быть не могло по определению. Я очень сожалею. Фрэнсис Кардели заметил за собой, что начал регулярно прикладываться к бутылке виски с тех пор, как началась эта война с русскими. Каждая боевая вахта американского вице-адмирала проходила с таким перенапряжением сил и эмоций, что личный бар его каюты заметно опустел. Не так представлял себе Френк операцию по захвату российской звёздной системы. По планам его и его командования Бессарабия уже как несколько суток должна быть зачищена от кораблей императорского флота. А сам Кордели во главе своей 13-й дивизии должен был штурмовать Тавриду, главную базу Черноморского флота. Но проходило время, а этот неугомонный Самсонов всё ещё пытается доказать свою значимость и портит кровь американцам и их союзникам. Вроде бы несколько часов назад в этих попытках была поставлена жирная точка. Русские понесли серьёзные потери и вынуждены были бежать из сектора переходов. Кордели и Ловата устроили им настоящую баню и хорошенько проучили. Скоро всё должно закончиться, и основные дивизии 6-го ударного флота СССР появятся в Бессарабии и довершат операцию. Но нет. Этим проклятым разки снова не сидится на месте. Фрэнк продолжал подтягивать бурбоны и уныло смотрел на карту, на которой к его эскадрине максимальной возможной скоростью приближались две русские дивизии. Американец даже бровью не повёл, увидев эту картину. Ведь он прекрасно понимал, что вражеская атака есть ни что иное, как жест отчаяния. С такими кораблями, которые шли сейчас на американ-о-османскую эскадру адмиралу Самсонову победы не видать. Практически все вимпелы русских были лишены защитных полей. Артиллерия многих из них оказалась тоже не в лучшем состоянии. Численность меньше, чем у Кордели. Нет. Я определённо никогда не смогу понять этот народ, покачал головой Френк. Ты же видишь, что обречён, и всё равно лезешь под мои орудийные батареи. На что ты рассчитываешь, Иван Самсонов? И почему движешься на меня, а не на Леонардо? Ведь именно переход, который охраняет Лавата, так тебе нужен. Но нет! Ты идёшь именно ко мне. Ну ладно. Это даже лучше. Сейчас я за финалю нашей с тобой бессарабские качели и перебью всю твою хвалёную гвардию как димитрианских Перепелок. Кордели немного смущало отсутствие адмирала Паши Аскана в составе эскадры союзников. Да и ладно. Османы и без командующего проявили себя несколько часов тому назад очень даже неплохо. Их легкие галеры, внезапно появившиеся за спиной 27-й дивизии русских, тех сильно напугали и заставили нарушить построение. Дальше было лишь делом техники, чтобы контр-адмирал Гуль отдал приказ на общее отступление. А Аскан на своём тяжёлом крейсере так и не появился. Ну что ж, невелика поцерия, и без Седельбахра у объединённой эскадры Корделы сил на противодействие русским предостаточно. Кстати, чтобы не подвергать лишней опасности свою и так уже изрядно потрепанную 13-ю легкую дивизию, Фрэнк решил эти самые галеры вывести в первую линию. «Свяжите меня с Османской эскадрой», — отдал распоряжение Кордели после того, как вышел из каюты, осушив бокал виски. «Настройте общий канал связи со всеми капитанами их кораблей». Фрэнк не знал, к кому обращаться за отсутствием аскана, поэтому решил, что будет говорить со всеми сразу. Господа, вы показали себя отважными воинами в только что прошедшем бою. Кордели даже не дошёл до капитанского мостика, а разговаривал сейчас с османами по личному переговорному устройству, следуя неровной походкой коридорами палубы своего салема и кивая на приветствия проходящим мимо офицеров. Русские моряки позорно бежали, увидев ваши боевые галеры, но враг ещё не разбит, и они снова летят к нам на свидание. Войны султана. Вам предоставляется возможность уничтожить корабли адмирала Самсонова и отомстить русским за поражение в последней войне. Вперёд, храбрецы! Кардели отключил связь и довольно ухмыльнулся. Сейчас сам Султан Селим не сказал бы лучше. Фрэнк немного знал османскую манеру общения и менталитет и решил сыграть на их эмоциональности и горячности. А может, просто был немного навеселее и таким образом развлекался. Тем не менее, речь американского адмирала возымела действие, и османы отчаянно ринулись в атаку. Именно в атаку пошли галеры и крейсеры султана, они выстроились в оборонительную линию. Кардели, видимо, был слишком красноречив. Однако американец, уже сидя в своём кресле в командном отсеке, не стал возвращать назад помчавшуюся на русских искадру союзников. В данном соотношении сил не обязательно было встречать корабли Самсонова именно в оборонительной позиции. Можно было и сами матаковать на встречных курсах. Пусть чайные османские капитаны своим напором погасят энергию первого, самого опасного удара русских, а затем 13-я дивизия возьмёт Самсонова и его гвардейцев тёпленькими. Так решил Корделлин, наблюдая за тем, как 12 османских вымпелов разворачиваются широкой дугой. им мчатся по направлению к приближающемуся врагу хотя большинство кораблей у османов были галлерами а не смело шли на строй русских осознавая своё временное техническое превосходство у галер в отличие от русских дредноутов защитные энергетические поля были в рабочем состоянии поэтому их капитаны не сильно беспокоились о своей безопасности А вот противник сразу начнет получать заряды плазмы непосредственно в броневую обшивку. Да и американская дивизия уже начала движение, и если что-то пойдет не так, сможет в любую минуту прийти на помощь и поддержать огнем. Так думали османы на полной скорости, несущиеся навстречу своим заклятым врагам. Однако... Маленький файл, высланный с русского корабля, сильно охладил настрой воинов султана. На экранах мониторов они увидели запись гибели своего славного саделбахра, услышали крики своих товарищей о помощи из плавившихся под огнём артиллерии одинокого отсека флагманского крейсера, услышали последние слова своего адмирала, сгорающего заживо на капитанском мостике. И слова эти были не героические и не напутственные. Это были стоны мольбы о пощаде, когда Аскан в очередной раз пытался лично связаться с командиром русского крейсера, но тот ему не отвечал и продолжал вести огонь. Одновременно и ярость, призывающая к возмездию с одной стороны, И опустошение и страх с другой поселились в сердцах османов, увидевших эту страшную запись. Взвыв от горя и отчаяния, командиры галер вошли в огненное соприкосновение с приближающимися русскими кораблями. Крики проклятий в сторону неверных заполнили эфирное пространство. Османы будто старались своей праведной ненавистью опрокинуть вражескую эскадру. Но одной ненависти для этого явно было мало. В авангарде своего атакующего построения адмирал Самсонов поставил самые защищённые дредноуты, менее всего пострадавшие на прошлом этапе сражения. Впереди шёл линкор Афина, на котором Иван Фёдорович продолжал находиться. Он предлагал княжне перейти на свой прежний корабль, а самому снова вывесить флаг на громобое, перед этим выкинув оттуда гуля. Но Таисия Константиновна наотрез отказалась, сославшись на то, что командующий в бою должен сражаться на самом защищённом корабле эскадры, коим считалась Афина. Сама же капитан-командор пожелала остаться и, видимо, решила погибнуть на родном ей одиноком Глупая девчонка. Самсонов сделал бы всё, чтобы не допустить её смерти и гнал от себя мысли, что Таисия после сообщения о гибели Василькова сама будет искать в бою эту старуху с косой. Однако не вывести сейчас вперёд тот самый одинокий командующий тоже не мог. Данный тяжёлый крейсер был также невредим и сейчас шёл вторым номером в авангарде. Ещё одним кораблем первой линии атаки был линкор Пересвет, сохранивший свои защитные энергетические щиты от налёта американской авиации с помощью эскадрильи Сафины. Эти три великолепных дредноута вылетели далеко вперёд от основного строя и первыми встретили османскую эскадру, будто соколы схватились со стаей испуганных голубей. Так Афина, Одинокий и Пересвет Не взирая на заградительный огонь, бросились на дюжину османских кораблей и открыли по ним огонь. Несколькодольше в этом плазменном аду смогли продержаться лишь два крейсера флота султана Эрин и Мисудия. Остальные, нарушив собственный строй, разбегались кто куда, спасаясь от русских канониров. Османы не рассчитывали на такой отпор, причём всего от трёх кораблей И боевой задор воинов султана куда-то подевался. Галеры разлетались в разные стороны, уходя от трассирующих лучей плазмы наших главных калибров. И не нашлось рядом никого, кто бы своим авторитетом сдержал начавшуюся панику. Не было в их рядах ни легендарного Абдул-Казира, ни прославленного Садель-Бахра. Оба этих дредноута были побеждены русскими варварами. И если уж такие мощные корабли не смогли противостоять разъяренным Геурам, то что могут сделать остальные? Так думали капитаны османских галер, разворачиваясь и убегая из сектора обстрела, пока еще были целы собственные защитные поля. Однако защита не помогала, и несколько кораблей поддержки османской эскадры навсегда остались в данных координатах в виде космического мусора. Русские канониры знали своё дело и умели вовремя сосредоточить огонь. Всё, о чём говорили и на что надеялись Самсонов и Романов, когда планировали дерзкую операцию по уничтожению адмирала Пашенна Скана, стало явью. Османы действительно не могли долго сопротивляться в открытом бою, не имея над собой авторитетного флотаводца, который бы личным мужеством и стойкостью предавал бы остальным силы сражаться дальше. Бой авангардов окончился, даже не успев толком начаться. Фрэнк Кардели вмиг протрезвел, когда чуть отвлёкшись на бездействие своего напарника Леонардо Лавата, он снова посмотрел на карту. Лавата продолжал по-прежнему стоять на месте у перехода Бессарабия Новая Сербия. и наблюдать со стороны, чем закончится это столкновение. Командир 10-й дивизии всё равно не успел бы поучаствовать в разгроме русских, когда стало понятно, что Самсонов решил всеми оставшимися силами наброситься именно на Кордели. Поэтому вице-адмирал Лавата подумал, что не будет помогать Френку, и пусть тот, хоть и очевидно и победит русских, однако потеряет при этом ещё несколько вимпелов в своей лёгкой дивизии. А командующий Итан Дрейк навряд ли восполнит потери вице-адмирала Корделли из собственного резерва, так как сам недолюбливает последнего. Однако Лавата, так же как и Фрэнку, смотревшему на тактическую карту, пришлось срочно менять план действий. Османская эскадра в дюжину кораблей в одночасье перестала существовать в качестве боевого подразделения. Сейчас корабли султана Селима оказались каждый сам за себя, и собрать их воедино было нереально, да и некому. А это значит, что буквально через 10-15 минут русские войдут в соприкосновение с 13-й дивизией Корделли, которая после бегства союзников оказалась в опасном меньшинстве. Леонард Лавата еще раз посмотрел на монитор, где светилась общая информация о его дивизии. Большинство крейсеров 10-й линейной уже провели частичный ремонт и восстановили трансляторы полей, а значит были готовы к новому сражению. Да, много истребителей забрали с собой на тот свет эти отчаянные русские гвардейские Миги, но все же большая часть эскадрильи F-4 на Саратоге осталась цела, а летчики рвались в бой. К сожалению, серьёзно пострадали целых 5 из минцев его дивизии. Барни вообще мало чем отличался от куска разорванного плазмой железа, летающего в космическом пространстве. Но адмирал Паша Аскан сделал подарок ловато и прислал ему в охранение авианосца 2 галеры из своей эскадры. Существенная поддержка. В общем, как расценил американский вице-адмирал Его 10-я линейная в принципе готова снова вступить в диалог с Самсоновым. Леонард понимал, что Дрейк не простит ему гибель большей части 13-й дивизии, если тот будет в сложившихся обстоятельствах продолжать оставаться на прежних координатах и пассивно наблюдать за происходящим. Поэтому Ловата отдал приказ сниматься с якоря и идти к переходу на мадьярский пояс. Чтобы достигнуть сектора Врат в непосредственной близости от которых в данный момент происходил бой между Корделли и Самсоновым, дивизии Ловата необходимо было преодолеть расстояние в 2 ч пути на крейсерской скорости. Можно было периодически включать форсаж и тем самым сократить время на прибытие, но командующий 10-й дивизией даже сейчас не мог представить, что Корделль, как бы он к нему ни не относился, способен проиграть дуэли с разбитыми и скорёженными кораблями Самсонова. Поэтому Ловат решил не испытывать на прочность силовые установки своих вимпелов и пошёл к изко commу сектору на обычной скорости. Между тем, битва, которая разыгрывалась между Семёновской дивизией и 13-й дивизией американцев, набирала обороты. Остатки 27-й линейной, за исключением крейсера «Одинокий», Иван Федорович бросил в преследование за отступающими османами. Командующий не хотел сюрпризов. А вдруг в воинах султана вновь зажжется огонь мщения неверным, и они сумеют объединиться и контратаковать? Нет. Пусть уж наши легкие корабли и эсминцы продолжают преследование и не дадут противнику такой возможности. Тем более, что корабли 27-й совсем не имели защитных полей, поэтому бы стали легкой мишенью для американских канониров. Командующий Черноморским флотом, находясь на Афине, лично повел гвардейские дредноуты Семеновской в лобовую атаку на корабли Кордели. Самсонову жизненно необходимо было рассеять американцев до подхода дивизии Лавата, которая уже шла на подмогу своим товарищам. Если Иван Фёдорович не успеет, то русская гвардия будет зажата в клещи и полностью перебита. Но как опрокинуть тринадцатую? Ведь кроме пары вимпелов гвардейские корабли выглядели не лучше кораблей двадцать седьмой линейный. Защитные поля у наших дредноутов также по большей части отсутствовали, уж лобовые энергощиты точно. Если у кого-то и сохранилась часть трансляторов, то те могли выдать не более 10-15% от первоначальной мощности. Это практически ничто в арт-дуэле. Около двух-трех минут интенсивного обстрела. Истребителей тоже под рукой не было. Сотня последних мигов шла сейчас впереди строя семеновцев, готовясь к бою с палубниками дивизии «Кордели». Пожалуй, единственным пилотом из всех оставшихся в живых русских истребителей, находившимся в приподнятом расположении духа, была майор Белла. Неман наконец-то дождалась встречи со своими кровниками-американцами, и сейчас вся прямо горела от желания с ними поквитаться. Таисия не сказала ей: Дорохову и остальным членам команды Одинокова о гибели их командира. Всё равно умирать? Так уж зачем им страдать в последние минуты жизни? Подумала княжна, которая до сих пор была в прострации и всё время молчала. Поэтому Наэма, зареженная на предстоящий бой, была на седьмом небе от счастья. И её не смущало численное превосходство истребителей врага и тактическое превосходство американских дивизий над друзскими. Об этом пусть болят головы адмиралов. Она совсем уже скоро соберёт свой первый кровавый урожай американских фантомов и наконец отомстит за всё, что синадская республика сотворила с её родной планетой. Что мы видим перед собой на экранах радаров? — спросила она своих пилотов, летящих в общем строю рядом с мигом командира. — Лично я наблюдаю полторы сотни янки на новеньких F-4, и это меня сильно смущает, — ответил за всех лейтенант Байбакулов. — Неправильно, — покачала головой на Эмма. — Мы видим полторы сотни трупов янки в новеньких гробах. — Соколы, вперед!